о том, как Ёсицуне покинул край Осю и поспешил к Юритома. Тем временем слухи о мятеже достигли края Осю. Едва про слышав об этих делах, кура Ёсицуне, младший брат Юритома, призвал к себе Ясухиру и передал с ним отцу его Хидэхири такие слова. Стало мне известно, что господин Хёиноске поднял мятеж, подчинил себе восемь провинций Бандо и идёт на столицу, дабы не спровергнуть дом Тайра. В такое время мне тягостно пребывать здесь сложа руки. Я отправлюсь за ним в Тагонку и соединюсь с ним и буду командовать его войсками. Хидохира ответил: "Думаю, это ваша ошибка, что вы не пришли к такой мысли раньше". Затем он призвал к себе своего третьего сына Тадахиру и сказал ему: "В Бандо начались большие дела. Выступил господин Минамото, созови воинов нашей страны двух провинций". Ноёсицуне возразил на это. Конечно, хотелось бы мне повезти с собой тысячу или десяток тысяч всадников, но дело не ждет. И с тем он отбыл. В этой большой спешке Хидохиро успел отрядить с ним всего три сотни с лишним воинов. Во главе их, горя рвением, встали вассалы Йосицне, и в их числе Мусасиба Бенкей с горы Хиэй, монах Хитотиба, пришедший из храма Мейдера, Исэ Сабуро, Сато Сабуро Цугинобу и его младший брат Сиро Таданобу. и предоставил им Хидехира три сотни пегих, буланных и прочих коней, из коих воины выбрали каждый себе по душе, заседлали и помчались в путь. Они мчались и знать не хотели о том, что рвутся жилы и бьются ноги у лошадей, они только и делали, что работали плетками. Они пронеслись мимо горы Ацукаси, миновали заставу Адати, пересекли равнину Юки-Ката и, пролетев через заставу Сиракава, выскочили на равнину Насуно. Тут Ёсицуне оглянулся, отряд его поредел. Он подозвал к себе Иссе Сабуро. Что с отрядом, спросил он. Многие подстали, отвечал Иссе. У кого кони побили копыта, у кого разбили ноги, осталось нас человек полтораста. Нахлёстывайте коней, пока не останется сотни или даже десяток, приказал Ёсицуне, не оглядываться. И он послал своего коня в полный галоп. Миновав деревню Кидзукава, он остановился на почтовой станции Симабаси и дал коням отдых, а затем переправился через реку Кину и помолился в храме великому и светлому божеству Уцуномия. На прославленные места Муроно-Ясима он лишь взглянул со стороны, переправился через реку Сумида и прибыл в Кавагути, что в уезде Адати в провинции Муиаси. В отряде его к этому времени осталось всего 85 всадников. прыскакав в Кайтабаси, он спросил, где господин Юритома? Позавчера выступил отсюда, ответили ему. Он поскакал дальше и достиг Рокусё, главного города Мусаси, где господин Юритома, спросил он. Позавчера прошёл здесь, направляясь в город Хирадзука провинции Сагами, ответили ему. Когда он достиг города Хирадзука и спросил, ему сказали, Юритома уже либо в Амино-Исики, либо в Юмота. Он домчался до побережья и задал вопросы, ему сообщили, господин Юритома уже перевалил через Осигару. Охваченный беспокойством и нетерпением, Йосицно заторопил коня, проскакал через перевал Осигара, спустился по склону Хаконе и прибыл в город Миссима, главный в провинции Идзу. Там он снова спросил о Юритома и получил ответ «Всё». Вчера он выступил отсюда и двинулся в провинцию Суруга, к берегу Сэмбонно-Мацубара и к равнине Укисима. «Значит, уже недалеко», — подумал Йосицне и, заторопив коня, помчался дальше.